Алекс Орлов, рекс Читает Александр Милославский Тёмно-синий автомобиль со стремительными обводами проскочил мимо мемосчётного устройства, и охранник в будке сверил снятые сканером данные с записями на экране. Номер 234-12 Лео. Регистрация в городе Аль-Империал. Владелец Поль Гарсель. Одноразовый пропуск для посещения владения Арасталия, принадлежащего мистеру Юргенсену. Всё сходится. Охранник зевнул и снова взялся за кроссворд. Аполь Гарсель, агент по продажам компании «Сервис Суперлогистик», улыбнулся солнечному дню, весеннему ветру и сбавил скорость, когда общая магистраль стала разделяться на отдельные частные дороги. «К владению арасталия», – прочитал на указателе Гарсель и свернул на главную дорожку, извивавшуюся между высоких сосен и искусственных скал, построить с которой стоило немалых денег. Потом было озеро с лебедями, неотличимыми с берега от настоящих, деревянный арочный мостик через пруд. А ещё 100 метров далее Гарсель остановился у массивных металлических ворот с крупными заклёпками, на которых были воспроизведены следы кузнечного молота. Время шло, но ворота не открывались. Человеку со стороны это могло показаться странным, но Гарсель не первый год продавал толстосумам всякую всячину и прекрасно был осведомлён о здешних порядках. Он знал, что сначала его приметили на съезде на частную дорогу, потом проследили до самых ворот через сеть камер безопасности, возле ворот, наконец, разглядели и сняли с разных ракурсов, проверяя, действительно ли это Поль Гарсель, а не другой человек, искусно загримированный под Гарселя. Лишь после всех этих сверок ворота открывались, вот как сейчас. Створки ворот стали расходиться, и Гарсель получил возможность заехать внутрь. Его машина, качнувшись на небольшой горке, выехала на внутреннюю сеть дорог. Здесь его никто не задерживал до самого крыльца дома, где гость был встречен охранником, показавшим место для парковки. «Доброе утро, сэр», — произнёс он, принимая у гостя ключи от машины. «Добрый день, дружище», — ответил Гарсель. Он знал, что его машина будет подвергнута лёгкому досмотру, но это его давно уже не смущало. Он знал привычки своих клиентов и относился к ним со снисходительным пониманием. «Мистер Гарсель?» С вопросительной интонацией произнёс появившийся на крыльце дворецкий, которого кто-то с лёгкостью принял бы за премьер-министра. «Да, это я, приятель», — откликнулся тот, взбегая на крыльцо. «Агент компании-сервис Суперлогистик? Да, он самый. Веди меня к мистеру Юргенсену, должно быть, он уже заждался». «Следуйте за мной, мистер гарсель С расстановкой произнёс дворецкий и, повернувшись, вошёл в дом. Гарцель с готовностью последовал за ним, украдкой посматривая по сторонам. В первые же минуты пребывания в этом доме агенту важно было постараться выяснить, просто ли богат мистер Юргенсон или очень богат. Падок ли на роскошь или прижимист? Предпочитает подлинники или обходится копиями? От всего этого зависело, как агенту вести себя с будущим покупателем. Однако пока ничего определённого сказать было невозможно. Копии и явные подделки соседствовали с подлинниками, вывезенными с закрытых территорий раскопок, скорее всего, украденными. Кое-где на стенах был натуральный шёлк, а где-то экранные панели электроник. Лестница, по которой поднимался Гарсель, имела гранитные ступени, но пол коридора оказался выложен кристаллопластиком.